Глава 29. Зомбиленд, Киберотдел. Оказалось, что девять посылок из трех компаний, Европтик Лимитед, Майл Хай Шутинг Аксессорис и Синклер Интернашнл отправились на адреса с индексами, которые начинались с цифр 871. Три покупки были спаренными, так что всего адресов оказалось шесть. Они были разбросаны по четырем районам Альбукерки, и в графе «Получатель» значился один и тот же человек. «Брайан Уотерс», — сказал Чендлер, — «вполне заурядное имя. Наводит на какие-нибудь мысли?» «Пока не знаю», — ответил Боб. «Вроде что-то вспоминается, но еле-еле. Продолжайте». Если сложить воедино все мелкие заказы, получалось, что Брайан Уотерс приобрел продвинутый набор для перезарядки патронов лапуа магнум. «Вот это интересно!» — сказал Свегер. «Здесь он заказал две улсоновские матрицы, бушинговую и посадочную. А здесь 367-й бушинг, уже отдельно. Для перезарядки нужны все эти штуковины. Но он собирал комплект поэтапно, так, чтобы никто не заметил. Откуда ему было знать, что Чендлер сильна в математике?» «Выходит, этот Брайан Уотерс хотел замести следы в киберпространстве». Сбить с толку и вроде нас. Кроме того, он раскошелился на баллистический калькулятор. Это что-то вроде компьютера на ладоннике с программой для расчета поправок на ветер и расстояние. Берете 338-й лапу магнум с пулей Мэчкинг-Сьерра на 250 гран, веретенообразную с экспансивной полостью и зарядом пороха Ходгдон H1000, 809 гран. Ветер юго-юго-западный с половинным значением, атмосферное давление столько-то миллиметров ртутного столба, влажность 54%, расстояние 1922 метра. Нажимаете кнопку, и программа делает расчеты, исходя из заданного нуля. После чего показывает что-то вроде 12,7 милов влево, 14,44 мила вверх. Настраиваете прицел, жмете на крючок, И в паре километров от вас кто-то падает замертво. Выходит, мы нашли то, что искали? Скажу больше. На один из адресов отправили пулевую матрицу фирмы Уидден. Новомодная штуковина. С ее помощью можно заострить кончик пули. Это очень полезно при стрельбе на дальние дистанции. А вот это, если не ошибаюсь, электроприбор для закалки использованных гильз чтобы стали прочнее». «Похоже, этот парень не пропускает ни одного журнала по оружейной тематике», заметила Чендлер. «Нет, нет, в журналах про такое не пишут. Наш Уотерс шагнул за пределы мейнстрима, и все это укладывается в методологию Джубы, потихоньку, не спеша, шаг за шагом делать свое дело, не допуская ошибок. Это отмечает и миссис Макдауэлл, «И мистер Гольд. Учтены все мелочи. Я не говорю, что заказа разместил сам Джуба. Но он составил план операции и придумал, как обеспечить безопасность, а покупатель действовал по его указке». «Вот что я думаю», — сказала Чендлер. «Давайте-ка проверим все шесть адресов и посмотрим, что получится». «Хорошая мысль», — согласился Свегер. «Собрать нужные данные не составило труда». «Никаких жилых домов», — сказал Свеггер. «Только пункты выдачи Федекса или курьерской почты. Пришел и забрал». «Да, и в таких местах бывают абонентские ящики», — добавила Чендлер. «Брайану Уотерсу не пришлось заводить ящик в обычном почтовом отделении. Ограничился названием улицы с пунктом выдачи, видимо, чтобы держать операцию в секрете». «Согласен». Более того, многие магазины не отправляют посылок до востребования. Им нужен физический адрес покупателя, но это правило нарушается сплошь и рядом. Упаковщику все равно. Если есть адрес, никто не полезет проверять, что там находится — жилой дом или пункт выдачи посылок. Что ж, давайте проверим номер кредитки, с которой все оплачивали. Это было несложно, карточка принадлежала Брайану Уотерсу. Один человек, девять покупок, шесть разных пунктов выдачи Федекс. Свегер перешел к спискам участников соревнований. Это стрелок. Неплохо выступил в Нью-Мексико в состязаниях Национальной стрелковой ассоциации на тысячу ярдов. Джуба использовал его в своих целях, живого или мертвого. Скорее всего, мертвого. Он задумался. Что это за человек? Фанат стрельбы — кое с каким капиталом. Смысл жизни — попасть в мишень пятью пулями калибра 3.3.8 с разбросом в пару дюймов на милю. Зачем? Незачем, если ты не снайпер. Ведь это чертовски сложная задача, но Уотерсу захотелось стать одним из немногих людей на свете, способных показать этот фокус с холодного ствола. Уотерс существовал ради этого. «Жил в мире чисел, весов и отработанных движений. Однажды ночью кто-то проник к нему в дом, прострелил ему голову, забрал винтовку и устройство для перезарядки патронов, по-тихому переправил это все в Сирию, а там хладнокровный расчетливый Джуба присвоил его личность, изучил его винтовку и приемы стрельбы для того, чтобы воплощать в жизнь чьи-то мрачные замыслы и убивать ни в чем неповинных людей». Свегер поморщился. Миссис Макдауэл хотела отомстить Джубе за гибель сына. Израильтяне за автобус. Корпус морской пехоты за Багдад. Но свегер отомстит ему за безобидного любителя высокоточной стрельбы, которого списали в утиль ради того, что он вообще не способен понять. «Теперь Джуба здесь». «У него есть винтовка, и он пользовался той же самой кредиткой, чтобы купить железки, которые были у него в Сирии». «Они тяжелые, с собой не потащишь». «Ого», — сказал Чендлер. «Не слишком ли вы гоните коней?» «Нет, не слишком», — ответил Свегер. «Этого человека звали Брайан А. Уотерс. В мастерской я успел рассмотреть кейс для винтовки. Там были инициалы А и У, а буква Б уже выгорела». Им нужен был подсадной простак. И они его нашли. В итоге все свалят на Оторса. Сами подумайте, какой смысл устраивать заговор без кандидата на роль Ли Харви Освальда?